В слабо освещенном ночными лампами коридоре средней части корабля мерно шумели вентиляторы. Свет, казалось, дрожал в сталкивающихся потоках воздуха. Пиркс слегка оттолкнулся от двери лифта и поплыл вперед. В боковом отсеке коридора было еще темнее. В голубоватом сумраке он проплывал мимо дверей кают, в которые до сих пор так и не удосужился заглянуть. Выходы резервных люков, обозначенные рубиновыми лампочками, чернели своими воронками. Плавно, будто во сне, двигался он под выгнутыми сводами, распластавшись над своей огромной тенью, пока не вплыл через приоткрытые двери в большую, необжитую кают-компанию. Под ним в полосе света ряды кресел обступали длинный стол. Пиркс повис над столом, словно водолаз из следующей трюмы затонувшего корабля. В слабо поблескивающих стеклах затанцевали отражения ламп, рассыпались голубыми огоньками и погасли. За кают-компанией открывалось другое, еще более темное помещение. Даже привыкшие к темноте глаза Пиркса ничего не могли разглядеть. Он кончиками пальцев коснулся эластичной поверхности, не зная, потолок это или пол. Слегка оттолкнулся, развернулся, как пловец, и бесшумно двинулся дальше. В бархатной черноте мерцали, отсвечивая продолговатые, расставленные в ряд предметы. Он почувствовал холод гладкой поверхности. Умывальники. Ближайший был в черных пятнах. Кровь? Пиркс осторожно попробовал рукой. Та да вот. Еще одна дверь. Пиркс, остановившись в воздухе, открыл ее. В сером полумраке перед его лицом возникли призрачным хороводом какие-то бумаги. Книги и, слабо прошелестев, исчезли. Он снова оттолкнулся, на этот раз ногами, и, окружённый клубами пыли, которая не оседала, а тянулась за ним рыжим шлейфом, вынырнул через открытую дверь в коридор. Цепочка ночных огней горела, не мигая. Казалось, голубая вода залила палубы. Он подплыл к протянутому под потолком тросу. Петли, когда он выпускал их из рук, медленно извивались, словно разбуженные прикосновением. Пиркс насторожился. Где-то неподалеку послышался стук. Кто-то бил молотком по металлу. Пиркс поплыл на этот звук, то нараставший, то гаснувший, и, наконец, увидел. Вделанные в пол ржавые рельсы, по которым когда-то доставлялись в главные трюмы грузовые платформы. Теперь он летел быстро, чувствуя, как воздух обтекает лицо. Звук становится все громче. Под потолком Пиркс заметил дюймовую трубу, выходящую из поперечного коридора, старую линию трубопровода. Пиркс дотронулся до нее. Труба задрожала. Удары соединялись в группы, по два, по три. Вдруг он понял. «Морзянка!» «Внимание!» «Три удара!» «Внимание!» «Три удара!» «Я за переборкой!» Грохотала труба. Буквы лепились одна к другой. Л, Е, Д, В, Е, З, Д, Е. Лед везде. Лед? Он сначала не понял, какой лед, что это значит, кто. Контейнер лопнул, отозвалась труба. Пиркс не снимал с нее ладони. Кто передает? Откуда? Он попытался себе представить, как идет трубопровод. Это был аварийный канал. Он шел с кормы и имел ответвление на всех горизонтах. Кто это упражняется? Что за идея? Пилот? Прат, отзовись! Прат! Пауза. У Пиркса перехватило дух. Это имя поразило его, как удар. Какое-то мгновение он расширенными глазами смотрел на трубу потом бросился вперед. «Это второй пилот», — подумал он. Добрался до поворота, оттолкнулся и, набрав скорость, полетел в рубку, а труба звенела над ним. «Вайн! Это Симон!» Звуки стали удаляться. Он потерял трубу из вида. Она свернула в поперечный коридор. Пиркс резко оттолкнулся от стены, влетел в коридор и сквозь облако пыли разглядел колено и глухой конец трубы заделанной ржавой заглушкой. Труба кончалась тут. Она не шла в рубку. Значит... Значит, это с кормы? Но... Там никого нет. «Прат! В шестом! В последнем!» Звенела труба. Пиркс, словно летучая мышь, висел под потолком, вцепившись в трубу согнутыми пальцами. Кровь стучала в висках. После короткой паузы снова послышались удары. «Баллоне. Осталось тридцать до нуля. Три удара. Момсон. Отзовись! Момсон!» Пирк согляделся. Было совсем тихо. Только заслонка вентилятора хлопала за поворотом под порывами ветра. И вдуваемый мусор лениво кружась тянулся вверх, отбрасывая тени на потолок. Словно там целыми раями носились большие, нескладные ночные бабочки. Вдруг посыпались стремительные удары. Прат! Прат! Прат! Момсон не отвечает. В седьмом есть кислород. Можешь ли пройти? Прием! Пауза. Свет ламп не менялся. Мусор и пыль медленно кружились. Пиркс хотел отпустить трубу, но не мог. Ждал. Труба звучала. «Симон Момсону!» «Прат!» «В шестом за переборкой с последним баллоном Момсон!» «Отзовись, Момсон!» Последний тяжелый удар. Труба долго вибрировала. Пауза. Потом несколько непонятных ударов и быстрая дробь. Слабо доходит. Слабо доходит. Тишина. «Прат! Отзовись!» «Прат! Прием!» Труба дрогнула. Словно совсем издалека доходили отрывистые удары. Три точки, три тире, три точки. Сос. Каждый следующий удар был слабее. Еще два тире, еще одно. И протяжный, замирающий звук, словно кто-то скреб или царапал трубу. Это можно было услышать лишь в такой абсолютной тишине. Пиркс оттолкнулся и головой вперед полетел вдоль трубы. Сворачивал вслед за ней поднимался, опускался, рассекая головой воздух. Открытая шахта, наклонный спуск, сужающиеся коридоры. Одни, вторые, третьи ворота грузовых отсеков. Стало темнее. Боясь потерять трубу, он скользил по ней пальцами. Черная затвердевшая грязь обдирала ладони. Палубы остались позади. Он находился в помещении без полов и потолков, отделяющем внешнюю оболочку от трюмов. Между поперечными балками темнели распухшие тела резервных баков. Сверху кое-где пробивались пыльные полосы света. Он посмотрел вверх и увидел в черной шахте две цепочки ламп, свет которых казался рыжим от пыли, тянувшийся за пирксом длинным облаком, как дым невидимого пожара. Воздух был затхлый, душный, пахло нагретым железом. Пиркс парил среди еле заметных металлических конструкций, а труба протяжно звенела. «Прат! Отзовись! Прат!» Трубопровод разветвлялся. Пиркс зажал руками оба отростка, чтобы определить, откуда идет звук, но так и не разобрал. Наугад свернул влево. Какой-то люк, сужающийся, черный, как уголь, туннель. В конце круг света. Пиркс выскочил из туннеля, и оказался в тамбуре реакторной. «Это Вайн. Прат не отвечает». Звенела труба, когда он открывал первые двери. В лицо ударил горячий воздух. Пиркс поднялся на помост. Были компрессоры. Теплый ветер растрепал ему волосы. Он видел сбоку бетонную стену реактора. Светились циферблаты, красными каплями дрожали огоньки сигналов. Сеймон Вайну! Слышу Момсона!» Подо мной грохотала труба рядом с ним. Она выходила из стены и дугой спускалась вниз до соединения с главным трубопроводом. Перед развилкой, раскорячившись, стоял терминус и делал молниеносные движения, будто боролся с невидимым противником. Полными горстями он швырял цементное тесто, расплющивал хлопками, придавал форму и переходил к следующему отрезку. Тогда наступала пауза. Пиркс вслушался в ритм его работы. Ходящие шатунами руки выстукивали. «Момсон, брось шланг! Прат теряет кислород!» Терминус застыл с поднятыми руками, повиснув в воздухе напротив собственной, почти человеческой тени. Его квадратная голова наклонялась то вправо, то влево. Он проверял следующее соединение. Наклонился. Сжав ладони совком, набрал цемент. Замахнулся, руки вошли в ритм, труба задрожала от ударов. «Не отвечает! Не отвечает! Не отвечает!» Пиркс перевесил ноги через перила и плавно спустился вниз. «Терминус!» — крикнул он, еще не коснувшись пола. «Слушаю!» — тотчас ответил автомат. Его левый глаз повернулся к человеку, правый продолжал ходить в орбите следя за руками, которые облепляли трубу цементом, выбивая Прат, отзовись! Прад, прием!» «Терминус, что ты стучишь?» — крикнул Пиркс. «Утечка! Четыре десятых рентгена в час! Заделываю места утечек!» Глухим басом ответил автомат, а его руки одновременно отбивали. «Это Вайн! Момсон, отзовись!» «Момсен!» «Терминус!» — снова крикнул Пиркс, глядя то на металлическое лицо со скошенным на него левым глазом, то на мелькающие металлические ладони. «Слушаю!» — Так же монотонно повторил автомат. «Что ты передаешь морзянкой?» «Заделываю утечки!» — ответил низкий голос. «Симон, Вайну и Поттеру, у Прата ноль!» Момсон не отвечает. Гремело железо под его мелькающими руками. Тяжелое цементное тесто расплющивалось, стекало. Руки подхватывали его, пришлепывали, прижимали к закругленной поверхности. На какой-то момент поднятые вверх руки застыли. Потом автомат наклонился, набрал новую порцию цемента. Посыпалась лавина стремительных ударов. «Момсон! Момсон!» «Момсон, отзовись! Момсон! Момсон! Момсон! Момсон!» Ритм бешено ускорялся. Трубопровод дрожал и стонал под градом ударов. Это походило на бесконечный крик. «Терминус! Перестань!» Пиркс бросился вперед и схватил автомат за покрытые маслом локти. Они выскользнули у него из рук. Терминус замер, напрягшись. Было слышно только протяжное чавканье помп, за бетонной стеной. Корпус автомата лоснился, залитый маслом. Оно стекало по его столбообразным ногам. Пиркс отступил. «Терминус», проговорил он тихо. «Что ты?» И осекся. Металлические ладони с громким лязгом сомкнулись. Они потерлись друг от друга, сдирая остатки присохшего цемента, которые не упали вниз, затанцевали в воздухе, Расплываясь как круги дыма. Что ты делал? Спросил Пиркс. Заделываю утечки. Четыре десятых рентгена в час. Можно продолжать? Ты выстукивал морзянкой. Что ты передавал? Морзянкой, монотонно повторил автомат и добавил. Не понимаю. «Можно заделывать дальше?» «Можно», — буркнул Пиркс, глядя на огромные, медленно распрямляющиеся руки. «Да, можно». Пиркс ждал. Терминус отвернулся от него. Он набрал левой рукой цемент и молниеносным движением бросил на стену. Укрепил, расплющил, разгладил. Три удара. Теперь правая рука поспешила к левой, и труба забубнила. Прат лежит в шестом. «Момсон! Отзовись, Момсон!» «Где Прат?» — дико крикнул Пиркс. Терминус, железные руки которого мелькали в свете ламп, как блестящие полосы, тотчас ответил. «Не знаю!» Одновременно он выстучал с такой скоростью, что Пиркс едва успел разобрать. Прат не отвечает. И тут случилось что-то странное. На серию, отбиваемую правой рукой, наложилась другая, гораздо более слабая. Ее выстукивали пальцы левой. Сигналы перемешались, и несколько секунд трубопровод дрожал от грома двойных ударов, из которых вынырнула замирающая серия букв: М Р З Н У Т Р У К И Н Е М Г У У Же. Мерзнут руки. Не могу уже. Часть букв пропущена. Терминус. Одними губами прошептал Пиркс, отступая к металлическим ступеням. Автомат не слышал. Его туловище, лоснящееся от масла, подрагивало в такт движением рук. Даже не слушая, по одним отблескам маслянистого металла Пиркс мог прочесть. Момсон". Отзовись. Три. Пиркс лежал на спине. Тьма в его глазах роилась блестками. Прат шел вглубь корабля, так? У него кончился кислород. Те двое не могли ничем помочь. А Момсон? Почему он не отвечал? Может быть, уже мертв? Нет, Симон его слышал. Он был где-то близко, за стеной. За стеной? Значит, в помещении Момсона был воздух. Иначе Симон ничего бы не слышал. Что он слышал? Шаги? Почему они его вызывали? Почему он не отвечал? Разбитые на точки и тире голоса агонии. Терминус. Как это случилось? Его нашли под грудой обломков на дне камеры. Наверное, в том месте, где трубопровод выходил наружу. Заваленный обломками, он мог слышать людей. Почему? Ведь тяжести не было. Что мешало ему двигаться? Пожалуй, холод. Автоматы не могут двигаться при очень низкой температуре. Масло застывает в суставах. Жидкость в гидравлике замерзает и разрывает маслопроводы. Действует только металлический мозг. Только мозг. Он мог слышать и фиксировать слабеющие сигналы. Они сохранились в электронных витках его памяти, словно это было вчера. А сам он ничего не знает? Как так может быть? Не знает, что сигналы накладывают отпечаток на ритм его работы? Может, он лжет? Нет, автоматы не лгут. Усталость заливала Пиркса, как черная вода. Может, не полагалось это слушать? Было в этом что-то мерзкое наблюдать агонию запечатленную во всех подробностях следить за ее развитием чтобы потом анализировать каждый сигнал мольбой о кислороде крик этого нельзя делать если не можешь помочь сознание его помутилось он не знал о чем думает но все еще беззвучно повторял одними губами словно возражал кому то нет нет нет Потом не было уже ничего. Очнулся он в полной темноте. Хотел сесть, но пристегнутое ремнями одеяло не пустило. Он на ощупь управился с ремнями, зажег свет. Двигатели работали. Пиркс набросил халат. Несколько раз согнул колени, оценивая ускорение. Тело весило больше ста килограммов. Полтора жи примерно. Ракета меняла курс. Он явственно ощущал вибрацию. Встроенные шкафы протяжно, предостерегающе скрипели. Дверцы одного из них открылись, гневно каркая. Все незакрепленные предметы, одежда, ботинки, понемногу перемещались в сторону кормы. Словно объединенные каким-то тайным, неожиданно вдохнувшим в них жизнь намерением. Пиркс подошел к шкафчику внутренней связи. Открыл дверцу. Внутри стоял аппарат, похожий на старинный телефон. «Рубка!» — крикнул Перкс в микрофон и поморщился от звука собственного голоса. Так болела голова. «Говорит первый. Что там?» «Поправка курса, капитан», — ответил далекий голос пилота. «Нас чуточку снесло». «Сколько?» Ше, семь секунд». «Как реактор?» — нетерпеливо спросил он. «Шестьсот двадцать в кожухе». «А в трюмах?» Бортовые по 52, келевые 47, кормовые 29 и 55. Какое отклонение, Мунро? 7 секунд. Допустим. Ответил Пиркс и бросил трубку. Пилот, разумеется, соврал. Для 7-секундной поправки не требовалось таких ускорений. Отклонение от курса он оценил в несколько градусов. Дьявольски греются эти трюмы. Что в кормовом? Продукты? Он сел за письменный стол. «Голубая звезда Земля Марс. Владельцу корабля. Реактор нагревает груз. Нет спецификации груза на корме. Прошу указаний. Навигатор Пиркс». Пиркс еще писал, когда двигатели смолкли, и сила тяжести исчезла. Нажав на карандаш, он вдруг взлетел в воздух. Нетерпеливо оттолкнулся от потолка, опять уселся в кресло, и перечитал радиограмму. Подумав, разорвал листок и сунул клочки в ящик. Сонливость прошла совершенно, осталась только головная боль. Одеваться не хотелось. В невесомости это оборачивалось сложной процедурой, состоящей из серии неуверенных скачков и возни с отдельными частями туалета. Пиркс выплыл из каюты, как был, в халате, поверх пижамы. Голубизна ночного освещения скрадывала плачевное состояние внутренней обшивки. В четырех ближайших нишах зияли чернотой выходы мерно дышащих вентиляционных каналов. Валявшийся повсюду мусор стягивался к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением. Бесконечная тишина заполняла корабль. Вслушиваясь в нее, почти без движения повиснув перед своей огромной тенью, которая наискось лежала на стене. Пиркс прикрыл глаза. Случалось, люди засыпали в таком положении, а это небезопасно. Любой импульс двигателей для маневра мог швырнуть беззащитное тело на пол или потолок. Пиркс не слышал ни вентиляторов, ни ударов своего пульса. Ему казалось, ночную тишину корабля он может отличить от любой другой. На земле ощущаются какие-то границы тишины. Ее недолговечность, краткость. Среди лунных гор человек несет с собой собственное маленькое молчание, запертое в скафандре, но усиливает каждый скрип ремней, каждый хруст суставов, даже дыхание и удары пульса. Только корабль ночью растворяется в черном ледяном безмолвии. Пиркс поднес часы к глазам. Скоро три. — Если так пойдет и дальше, мне конец. Он оттолкнулся от выпуклой переборки и, словно гасящая скорость птица, раскинув руки, спланировал на порог каюты. Издалека, будто из железного подземелья, до него долетел еле слышный звук. Банг, банг, банг. Три удара. Чертыхнувшись, он захлопнул дверь, снял халат и, не глядя, швырнул его в воздух. Халат медленно вздулся и, словно гротескный призрак, поплыл вверх. Пиркс погасил свет, лег, накрыл голову подушкой. «Идиот! Проклятый железный идиот!» Повторял Пиркс, зажмурившись и дрожа от непонятной ярости. Но усталость быстро взяла вверх. Незаметно он снова уснул. Пиркс открыл глаза около семи. Еще в полусне поднял руку. Она не упала, тяжести не было. Пиркс оделся. Направляясь в рубку, невольно прислушался. Было тихо. Перед дверями он задержался. На матовых стеклах лежали зеленоватые, словно под водой, отблески радарных экранов. Внутри был полумрак. Плоские полосы дыма плавали перед экранами. Слышалось слабое треньканье. Какая-то земная музыка. Ее перебивали космические помехи. Пиркс сел позади пилота. Ему не хотелось даже проверять гравиметрические записи. «Когда включите тягу?» Пилот был догадлив. «Восемь. Но если хотите выматься, капитан, могу дать сейчас. Разницы никакой». «Э, нет, пусть уж будет порядок», — буркнул Пиркс. Наступило молчание, только в динамике жужжала однообразная механическая мелодия. Пиркса опять стала клонить в сон. Временами он погружался в дремоту, и тогда из тьмы выползали большие зеленые кошачьи глаза. Пиркс моргал. Глаза превращались в светящиеся циферблаты. Он балансировал на грани яви и сна, когда динамик вдруг захрипел и произнес. «Говорит Деймос, 7.30. Передаем еженедельную метеоритную сводку для внутренней зоны. Под влиянием гравитационного поля Марса в потоке драконит, уже покинувшем сферу пояса, Возникло краевое завихрение. Сегодня оно будет проходить через секторы 83, 84 и 87. Метеоритная станция Марса оценивает размеры облака в 400 тысяч кубических километров. В связи с этим секторы 83, 84 и 87 объявляются закрытыми для навигации до особого сообщения. Передаем состав облака, полученный нами непосредственно с баллистических зондов ФОБОСа. По последним данным, облако состоит из микрометеоритов классов X, XY, Z. Хорошо, что это нас не касается, заметил пилот. Я только что позавтракал. Представляете, каково сейчас было бы давать полный ход? Сколько мы делаем? спросил, вставая Пиркс. Больше 50. Да, неплохо, буркнул Пиркс. Он проверил курс, записи уранографов Величину утечки. Она держалась на одном уровне. И пошел в кают-компанию. Там уже сидели оба офицера. Пиркс ждал, не заговорит ли кто-нибудь о ночных стуках. Но разговор все время вертелся вокруг тиража лотереи, которого с нетерпением дожидался Симс. Он рассказывал о коллегах и знакомых, которым посчастливилось выиграть. Позавтракав, Пиркс направился в навигаторскую, чтобы вычертить пройденный отрезок пути. Но вскоре он воткнул циркуль в доску, вытащил из ящика судовой журнал и отыскал состав последнего экипажа кориалана Офицеры Вайн и Прат, пилоты Нолан и Поттер, механик Симон. Перкс сосредоточенно вглядывался в размашистый почерк командира. Потом бросил журнал в ящик, закончил чертеж и, захватив рулон, отправился в рубку. Через полчаса он точно рассчитал время прибытия на Марс. На обратном пути заглянул через стеклянную дверь в кают-компанию. Офицеры играли в шахматы. Фельдшер сидел у телевизора с электрогрелкой на животе. Пиркс заперся в каюте и посмотрел радиограммы, взятую у пилота. Он не заметил, как его сморил сон. Несколько раз ему казалось сквозь дремоту, будто включились двигатели. И он силился проснуться, но не просыпался. А лишь видел во сне, как встает, идет в рубку, находит ее пустой и в поисках кого-нибудь из команды начинает плутать по лабиринту черных, как уголь кормовых коридоров. Очнулся Пиркс за столом, весь в поту, злой, потому что понимал, какая предстоит ночь после стольких часов дневного сна. Когда под вечер пилот включил двигатели, он воспользовался этим и принял горячую ванну. Освежившись, пошел в кают-компанию. Выпил приготовленный радиотехником кофе и по телефону спросил Вахтинова о температуре реактора. Она приближалась к тысяче градусов. Но еще не дошла до критической. Около десяти его вызвала рубка. Они прошли мимо какого-то корабля, который спрашивал, нет ли у них врача. Пиркс, узнав, что речь идет об остром приступе аппендицита, счел за благо не предлагать своего медика. Тем более, что за ними, в каких-нибудь трех миллионах километров, шел большой пассажирский корабль, выразивший готовность застопорить ход и выслать врача. День прошел вяло, без происшествий. В одиннадцать белый свет сменился на всех палубах, за исключением рубки и камеры реактора, тлением голубоватых ночных ламп. В кают компании чуть ли не до полуночи горела лампочка над шахматной доской. Там сидел Симс. И играл сам с собой. Пиркс пошел проверить температуру в донных трюмах и по дороге наткнулся на возвращавшегося от реактора Бомана. Инженер был настроен неплохо. Утечка не возрастала. Охлаждение работало вполне исправно. Боман попрощался и оставил Пиркса в пустом, холодном коридоре. Слабая струя воздуха тянулась вверх. Остатки пропыленной паутины, окружавшей вентиляционные окна, беззвучно трепетали. Пиркс долго ходил по коридору, соединяющему главные трюмы под его сводами, высокими, как в церкви. Двигатели смолкали за несколько минут до полуночи. С разных концов корабля до него долетели резкие и приглушенные, удаляющиеся и слабеющие звуки. Это незакрепленные предметы, продолжая двигаться с ускорением, ударялись о стены, потолки, полы. Эхо ударов наполнило вдруг оживший корабль. Еще мгновение дрожало в воздухе, потом угасло, и снова наступила тишина, подчеркнутая мерным шумом вентиляторов. Пиркс вспомнил, что в навигаторской ящик стола покоробился, и в поисках стамески спустился по длинному, узкому как кишка коридору между трюмом левого борта и кабельным туннелем на склад. Пожалуй, самое пыльное место на корабле. Вдобавок, пыль, окутавшая его с ног до головы, не оседала, и он едва не задохнувшись, ощупью добрался до выхода. Пиркс был уже почти в центре корабля, когда в коридоре раздались шаги. Тяжести не было, идти мог только автомат. Действительно, звонким шагам сопутствовало хлопанье прилипающих к полу магнитных присосок. Пиркс подождал, пока в проходе не появился черный. На фоне далеких ламп силуэт. Терминус шел неуверенно, раскачиваясь и широко размахивая руками. Эй, Терминус! крикнул Пиркс, выходя из тени. Слушаю. Тяжелая фигура остановилась. Корпус по инерции наклонился вперед, качнулся и медленно вернулся в вертикальное положение. Что ты тут делаешь? Мыши. Ответил голос из грудного щита. Казалось, из кольчатого панциря говорит охрипший карлик. Мыши спят неспокойно, просыпаются, бегают, хотят пить. Если хотят пить, им надо дать воды. Мыши много пьют, когда высокая температура. А ты что делаешь? Спросил Пиркс. Высокая температура. Хожу. Всегда хожу, если высокая температура. Воду мышам. Если выпьют и уснут. Хорошо. Частые ошибки из-за высокой температуры. Наблюдаю. Выхожу. «Возвращаюсь к реактору. Воду мышам!» «Ты несешь воду мышам?» — спросил Пиркс. «Да. Терминус». «А где вода?» Автомат еще дважды повторил высокая температура, и снова казалось, что в нем спрятан человек, потому что терминус в недоумении стал быстро и как-то беспомощно подносить руки к глазам, объективы которых задвигались в глазницах, следя за металлическими ладонями. Он проговорил. — Нет воды. Терминус. — Где же она? — настаивал Пиркс. Прищурившись, он наблюдал за возвышающимся над ним роботом, который издал несколько нечленораздельных звуков. И неожиданно изрек басом. «За... забыл...» Пиркс растерялся. Так беспомощно это прозвучало. С минуту, наверное, он глядел на слегка покачивающийся стальной корпус. «Забыл, да? Иди к реактору! Возвращайся, слышишь?» «Слушаю!» Терминус заскрежетал сделал разворот на месте и стал удаляться тем же слишком твердым, одеревенелым, будто старческим шагом. На повороте он споткнулся, тяжело взмахнул руками, восстанавливая равновесие, и исчез в боковом проходе. Еще какое-то время слышалось эхо его шагов. Пиркс хотел вернуться к себе, потом раздумал и, бесшумно плывя над полом, добрался до шестого вентиляционного колодца. Передвижение по колодцам было запрещено даже при выключенных двигателях. Но он пренебрег запретом. Сильно оттолкнулся от ограждения и за 10 секунд пролетел 7 этажей, которые отделяли середину корабля от кормы. В камеру реактора он не вошел. В стене примерно посередине виднелся длинный засов. Пиркс подплыл к нему, открыл узкие дверцы. За дверцами было вделанное в сталь, Прямоугольное оконце из свинцового стекла, образующее заднюю стенку клеток с мышами. Благодаря этому можно было наблюдать за ними, не входя в камеру. За стеклом он увидел грязные, пустые донца клеток. Дальше за проволочными сетками в глубине камеры поблескивал в свете высоко лампы, облитый водой корпус робота. Автомат почти горизонтально висел в воздухе, лениво двигая руками. Его панцирь был покрыт мышами. Они рысцой бегали по наплечьям, по грудному щиту, скапливались там, где в углублениях членистого живота большими каплями собралась вода. Мыши слизывали ее, подтаскивали, взлетали в воздух. Терминус словил их. Они скользили между его железными пальцами, их хвостики причудливо закручивались. Картина была странная. Такая комичная, что Пирксу стало смешно. Терминус совал пойманных мышей в клетку. Его мегалитическое лицо совсем приблизилось к глазам Пиркса. Но робот, по-видимому, не заметил его. Еще две-три мышки летали по воздуху. Терминус поймал их, запер клетку и исчез из поля зрения Пиркса. Только гигантская тень, словно зацепившись за муфту главного трубопровода, Размазанным крестом легла на бетон реактора. Пирк тихо закрыл дверцы, вернулся в каюту, разделся и лег, но не мог уснуть. Он принялся за записки астронавигатора Ирвинга. Глаза горели, словно в них попал песок. Голова тяжелела, но спать все равно не хотелось. Он с тоской подумал, что до утра далеко. Накинул халат и вышел. На пересечении главного коридора с бортовым он услышал в вентиляционном отверстии звуки шагов и приложил ухо к решетке. Звук, искаженный эхом стального колодца, шел снизу. Пиркс оттолкнулся от решетки, с минуту плыл ногами вперед, потом по ближайшему вертикальному проходу попал на корму. Шаги зазвучали громче, замерли, послышались снова. Автомат возвращался. Пиркс поджидал его под самым потолком высокого в этом месте коридора. В глубине коридора скрежетали шаги. Потом звук исчез. Пиркс начал терять терпение. Но шаги возобновились. Из прохода вынырнула длинная тень. И вслед за ней показался терминус. Он прошел под Пирксом так близко, что было слышно биение его гидравлического сердца. Терминус сделал еще несколько шагов, остановился и издал протяжное шипение. Потом он качнулся вправо и влево, будто кланяясь с железным стеном, и двинулся дальше. У темного входа в боковой коридор робот снова остановился, заглянул туда. Протяжное шипение повторилось. Пиркс поплыл вслед за громадной фигурой. Слышал он все отчетливее. Терминус опять остановился перед очередным вентиляционным колодцем и попытался просунуть голову через решетку. Потерпев неудачу, он зашипел, медленно распрямился и заковылял дальше. Пирксу это надоело. «Терминус — Терминус! — крикнул он. Автомат, как раз наклонявшийся, застыл, не окончив движение. — Слушаю! — сказал он. «Что ты опять тут делаешь?» Пиркс всмотрелся в приплюснутую металлическую маску, хотя она не была лицом, и по ней нельзя было ничего прочесть. «Ищу», — ответил терминус. «Ищу, кота». «Что?» Терминус начал выпрямляться. Он вытягивался вверх, медленно, чуть поскрипывая суставами. В его движениях чудилось нечто угрожающее. Руки автомата безвольно свисали, словно он забыл о них. — Ищу кота! — повторил он. — Зачем? Терминус с минуту молчал, застыв, как железная статуя. — Не знаю, — ответил он тихо, и Пиркс смутился. Мертвая тишина, тусклый свет ламп. Заржавевшие рельсы грузового пути и закрытые ворота делали коридор похожим на штольню заброшенной шахты. «Хватит!» — сказал, наконец, Пиркс. «Возвращайся к реактору и не выходи оттуда, слышишь?» «Слушаю!» Терминус повернулся и ушел. Пиркс остался один. Поток воздуха миллиметр за миллиметром сносил его висящего между полом и потолком к открытой пасти вентилятора. Он оттолкнулся ногой от стены, свернул к подъемнику и помчался вверх, минуя по дороге черные зевы колодцев, из которых, словно тиканье огромных часов, доносились слабеющие, удаляющиеся шаги автомата. Четыре. Пять следующих дней Пиркс был поглощен математикой. При каждом новом включении реактор грелся все больше, а толку от его работы становилось все меньше. Боман предполагал, что нейтронные отражатели доживают свой век. Это подтверждало и медленно, но неуклонно возраставшая утечка. Пиркс проделывал сложнейшие расчеты, стараясь правильно дозировать время тяги и охлаждения. Когда реактор простаивал, Пиркс перебрасывал криоген с бортовых трюмов в кормовые, где стояла настоящая тропическая жара. Это бесконечное лавирование требовало терпения. Пиркс часами просиживал у вычислителя и методом проб и ошибок искал наилучшее решение. В результате они прошли 43 миллиона километров с ничтожным опозданием. На пятый день полета на перекорпе семистическим предсказанием Бомона Они развили нужную скорость. Реактор теперь мог остывать до самой посадки. Выключая его, Пиркс вздохнул с облегчением. Пилотируя эту старую грузовую ракету, он видел звезды гораздо реже, чем на Земле. Впрочем, он ими не интересовался. Даже красным, как медяк, диском Марса. Он был по горло сыт курсовыми кривыми. В последние сутки пути и поздним вечером Когда темнота, чуть разреженная голубыми огнями, будто увеличивала корабль, он вспомнил о трюмах, куда до сих пор не заглядывал. Пиркс вышел из кают-компании, где Симс, как всегда, играл в шахматы с Боманом, и на лифте спустился на корму. Он не видел и не слышал терминуса после встречи в коридоре. Пиркс только заметил, что кот куда-то бесследно исчез, словно его никогда не было на корабле. В слабо освещенных центральных помещениях корабля с тихим шелестом циркулировали воздушные потоки. Когда Пиркс открыл дверь, в зале зажглись лампочки, покрытые толстым слоем пыли. Он обошел трюме с конца в конец. Среди ящиков, громоздившихся почти до самого потолка, оставался узкий проход. Пиркс проверил натяжение закрепленных в полу стальных лент, которыми стягивались пирамиды груза. Он забыл закрыть за собой дверь и, оживший сквозняк, высасывал из темных углов кучи опилок, мусора, пакли, которые еле заметно покачивались в воздухе, как ряска на воде. Пиркс вышел в коридор, когда донеслись медленные мерные удары. Внимание! Три удара! С минуту он дрейфовал в потоке воздуха, который поднимал его вверх. Хочешь, не хочешь, приходилось слушать. Переговаривались двое, сигналы были слабые, будто люди берегли силы. Один часто сбивался, словно забывал азбуку Морзе. Иногда они подолгу молчали, иногда начинали выстукивать одновременно. Черный коридор с редкими лампами казался бесконечным, и шумящий в нем ветер, будто исходил из бездонной пустоты. «Симон, слышишь?» Медленно, неровно стучало в трубе. «Не слышу! Не слышу!» Пиркс яростно оттолкнулся от стены и, сжавшись, подогнув ноги, камнем полетел вниз по слабо освещенным коридорам. Тонкая, рыжеватая пыль вокруг ламп сгущалась, и Пиркс понял, что корма недалеко. Тяжелые двери реакторной были приоткрыты. Пиркс заглянул туда. В камере было холодно. Компрессоры, оставленные на ночь, молчали, и только странным, почти человеческим голосом бормотал скрытый в бетонной стене трубопровод, когда пузыри воздуха пробивали дорогу в густеющей жидкости. Терминус, забрызганный цементом, работал, над его качающейся, словно маятник, головой ожесточенно жужжал вентилятор. Пиркс, не прикасаясь к ступеням лестницы, спустился вниз.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 что он совсем один в этой пустой камере с отвесными стенами. Терминус не понимал, что делает. Он был машиной, передающей закрепленные в памяти серии звуков. Ничего больше. Удары все слабели. «Симон, отзовись!» — с трудом разбирал Пиркс. Ритм распадался. Пиркс притронулся к трубе в полуметре от согнувшегося робота. Костяшки пальцев стукнули по металлу.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 Автомат одеревенел. Поднимаясь над полом, он с грохотом стукнулся о горизонтальное ответвление трубопровода и повис, будто зацепившись за трубу, совершенно неподвижно. Но, вглядевшись, Пиркс уловил еле заметное подрагивание металлической руки. Кто? Пиркс не помнил, как оказался в коридоре. Вентиляторы шумели. Пиркс плыл навстречу идущему с верхних палуб потоку холодного сухого воздуха.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 Доброго дня, дорогие друзья! И снова мои благодарности за внимание. Это пятый рассказ из цикла «Рассказы о пилоте Пирксе». И это один из самых интересных рассказов цикла, на мой взгляд. Дело в том, что Пиркс взрослеет. Именно это основная тема рассказа. Я прочитала множество комментариев к рассказу и самый частый вопрос, зачем Пиркс хочет сдать термину утиль и не хочет записать все, что передает робот. Мне кажется, что все ответы даны в самом рассказе. Это милосердие и взвешенное, взрослое, прагматичное решение. Если вы слушали предыдущие рассказы, то, наверное, помните, каким был Пиркс в начале. Романтичный молодой человек, желающий всем вокруг и, в первую очередь, самому себе доказать, что он чего-то стоит. И вот к пятому рассказу, наконец-то, Пиркс начинает взрослеть. Меняются его взгляды на жизнь и увлекательные приключения. До сих пор он был лишь наблюдателем, как, например, в рассказе «Альбатрос». Он ничего не может сделать, совершенно бессилен помочь и вынужден наблюдать трагедию со стороны. Из-за этого он злится. Он видит, что увлекательные приключения, весь этот романтичный героизм, приводит к трагическим смертям. И осознание этого приводит его к решению отправить терминуса на покой. Ведь его послание морзянкой – это словно кошмар, который робот переживает изо дня в день, хоть он этого почти и не осознает. И этот кошмарный сон совершенно не то, что было на самом деле. Пиркс вспоминает, что специалисты уже пообщались с Терминусом. И было определенно доказано, что Момсон сделал все возможное, чтобы поддерживать экипаж до самого конца. А вот в кошмаре робота Момсон не отвечает. Это всего лишь сон, в котором нет ни надежды на спасение, ни поддержки даже от командира. Бывают же такие сны, когда мозг рисует уже случившееся событие совсем не так, как было на самом деле. Да и не могли отвечать Пирксу эти погибшие люди. Это делал сам робот. Вот почему записывать эти сообщения из прошлого не имеет никакого смысла. Просто потому, что они не из прошлого. и Их генерирует сам робот. Единственное, что может сделать Пиркс – отправить терминуса на покой и избавить его от этого повторяющегося кошмара. Ну а я с удовольствием прочитаю, что вы думаете по поводу этого рассказа в комментариях. Считаете ли вы, что это скучное и затянутое повествование? Или все же нашли в этом рассказе что-то, чего не увидела я? Подписывайтесь на YouTube или Дзен, на группу ВКонтакте, если хотите – Так или иначе, где-то я буду публиковаться и надеюсь, что вся эта кутерьма с блокировками однажды закончится. Пожелаю вам всего самого доброго и до встречи.